Полумрак ванной комнаты был слегка разбавлен светом красного фонаря. В квите с раствором проявлялась фотография Олейникова размером на паспорт. Прихватив ее пинцетом, он сполоснул отпечаток в ванночке с водой, опустил в закрепитель и, выждав несколько секунд, прицепил готовую фотографию прищепкой на белевую веревку. Потом взял паспорт Салеева, нагрел над фонарем страничку с фотографией владельца и, аккуратно поддев лезвием бритвы, отделил ее от бумаги приложил на освободившееся место собственное фото. Затем, разрезав пополам сырую картофелину, с ювелирной точностью перевел гербовую печать с фотографии директора цеха на свою. Самолет приземлился в Риге рано утром. Олейников с маленьким чемоданчиком, который он не сдавал в багаж, вышел из здания аэропорта, взял такси и уже через час любовался через высокие окна кафе-стекляшки на пеструю жизнь прибалтийского города. «Что будете заказывать?» — с характерным латышским акцентом спросил его подошедший официант. «Можно что-нибудь национальное?» — спросил Олейников. Официант бросил на Олейникова высокомерный взгляд и с достоинством произнес. «Национальное кончилось в сороковом году». Олейников улыбнулся. «Тогда сосиски и чай». Официант гордо встряхнул головой и удалился. Олейников достал блокнот И решая, с чего начать поиски оптовика, стал набрасывать схему подпольного бизнеса. Производство, товар, транспортировка, опт, розница, деньги. Поразмыслив немного, Олеников обвел кружок слова «сбыт». В комиссионном магазине на улице Петра Стучкаса, что до войны называлось «Тербатос», толпился народ. Чего только не было на прилавках магнитофоны и радиолы, часы, фарфоры, хрусталь, ковры и паласы, одежда и обувь. Несмотря на недавно принятое постановление Президиума ЦК КПСС об усилении борьбы против контрабандной деятельности, большая часть товаров была заграничного производства. Сказывалась близость Рижского торгового порта. Продавец с видом важного и неприступного вельможи прогуливался вдоль длинных рядов вешалок, на которых красовались разного фасона и цвета костюмы, плащи и пальто. Дойдя до секции, где висели замшевые куртки, продавец протянул руку, чтобы поправить ценники, как вдруг вешалки раздвинулись, и прямо перед его носом возникло улыбающееся лицо Олейникова, стоявшего с другой стороны, рядом с чемоданчиком в руке. «Хорошие куртки», — цокнул языком Олейников. «Очень», — смутившись от неожиданности с прибалтийским акцентом, произнес продавец и для убедительности добавил «Импортные, ФРГ». «ФРГ?» Недоверчиво переспросил Олейников, проверяя на ощупь материал. ФРГ настойчиво повторил продавец. «Моряки привозят. Сдают нам на продажу». Олейников стремительно обошел разделявшую их вешалку и случай зарной улыбкой приблизился к продавцу. «У меня, собственно, вот какое дело», — сказал он ловким движением руки, достал из своего кармана денежную купюру и, взмахнув ею перед носом, продавца быстро опустил в карман его халата. На лице продавца тут же отобразилось полнейшее внимание к персоне Олейникова. «Можно ли заказать у этих моряков, — продолжил улыбаясь Олейников, — крупную партию таких же курток?» «Партию?» — переспросил продавец, забыв про прибалтийский акцент. «Для начала штук тридцать», — наклонившись к продавцу, зашептал Олейников. «Я являюсь руководителем студенческого хора, и, согласно творческой концепции, мне бы хотелось одеть всех хористов в одинаковые замшевые куртки». «Хористов?» Поднялись брови продавца. Харистов, кивнул Олейников, многозначительно оглядевшись по сторонам. «А, я понимаю», — протянул продавец. «Вам надо говорить с директором магазина. Он очень любит хоровое пение. Пойдемте». «Значит, тридцать штук?» — недоверчиво глянул на улыбающееся лицо Олейникова директор комиссионного магазина, крупно-лысый мужчина лет шестидесяти с белесыми ресницами. «Тридцать?» подтвердил олейников присаживаясь на стул напротив директора и забрасывая ногу на ногу для начала ну и как бы вы хотели оплатить с усмешкой спросил директор по частям или полностью полностью олейников звонко щелкнул замками вынул из чемоданчика толстую пачку денег и положил ее на стол благожелательная улыбка озарила лицо директора у нас в магазине таких курток всего четыре сказал он с придыханием В других еще, может быть, штук пять осталось. А кожаные вас не интересуют. Из уважения к вам, Арнольд Соломонович, сказал Сакурива оленников могу взять одну кожаную лично для себя, но харистом. Не могу нарушать творческую концепцию. Нужна замша. И подмигнув директору, добавил, думаю, и вам лично это будет интересно. Взгляд директора метался от денег к Оленикову он соображал. «Я же понимаю», — продолжил Олеников, пустив к потолку колечко дыма, «что у вас есть кто-то, кто обеспечивает централизованные поставки этих изделий. И отнюдь не из-за рубежа. А у меня много дружественных хоровых коллективов. Сведите меня с поставщиком и семь процентов комиссионных ваши». Пальцы директора забили барабанную дровь по полированной крышке стола. «Арнольд Соломонович», — сказал Олеников, перестав улыбаться, — Если бы я был из ОБХСС, то согласился бы и на кожаной куртке. А поскольку... — Десять. — перебил его директор. — Что десять? — не понял Олейников. — Десять процентов, — сказал директор, пожирая взглядом пачку банкнот на столе. — И я помогу развитию хорового пения в стране. Вечером того же дня Олейников с директором комиссионки сидели за столиком закрытым закрытом для простых советских граждан ресторане гостиницы Интурист». Директор уже изрядно выпил, его тянуло на откровенность. «Мы этикетки эти сами пришиваем, и в комиссионке...» вещал он, периодически соскальзывая локтем со стола. «Все думают, что это моряки из-за гранок привезли. Идут хорошо». Чокнувшись очередной раз с директором, Олеников бросил взгляд на часы. «Арнольд Соломонович», — с некоторым раздражением в голосе сказал он, «мне казалось, у нас стали налаживаться серьезные отношения». «Я вас уверяю, встреча состоится». — зашептал директор, озираясь по сторонам. — Это очень серьезный в нашем городе человек. Вы даже не можете представить, как... Он мне договорил. Двери ресторана распахнулись, и на пороге появилась эффектная женщина лет 35, в деловом, но весьма подчеркивающем ее шикарную фигуру костюме, с вызывающей модной стрижкой и идеальным макияжем. Сквозь строй подобострастно здоровавшихся с ней официантов она величественно проследовала к столику, за которым сидели Олеников и директор. — Мадам Ласкина! — восхищенно воскликнул Арнольд Соломонович, бросаясь ей навстречу и целуя ручку. — Добрый вечер, мальчики! — обаятельно улыбнулась Ласкина. — Извините за опоздание, просто не хотелось отрывать вас от трапезы, да и на работе делал не впроворот. — Ну что вы, Алла Борисовна, какие извинения! — продолжал ворковать директор. — Я так рад вас видеть! Позвольте представить моего друга! Слегка смущенный Олеников встал и склонил голову. — Руслан! «Как романтично! Алла!» — обворожительно рассмеялась Ласкина, протягивая ему руку. «Но вы, Руслан, можете звать меня Людмилой». «Очень приятно», — сказал Олейников, целуя ей ручку и потихоньку приходя в себя. «Такая очаровательная дама и так много работает». «Алла Борисовна, директор гостиницы, в ресторане, в который которой мы имеем честь с вами ужинать», — пояснил Арнольд Соломонович. «Вот как!» — проявил искреннюю заинтересованность Олейников, подставляя Ласкиной стул. «Какая у вас тяжелая работа! У нас ведь любой труд в почете!» Присаживаясь, сказала Ласкина. «Кстати, вы где остановились?» «Я только утром прилетел, и...» «Считайте, что у вас этой проблемы нет!» Перебила его Ласкина и, одарив Олейникова тонным взглядом, крикнула официанту. «Валерочка, принеси нам бутылочку моего любимого шампанского!» Поздно вечером на центральный Рижский вокзал прибыл скорый поезд. Гремя тележками на перрон устремились носильщики. Размахивая руками и заглядывая в окна, заметались встречающие. Из вагона вышел человек в клетчатой кепке и сером плаще. Бросил взгляд на часы и растворился в потоке пассажиров. Официант открыл очередную бутылку шампанского. Разлил игристое вино по бокалам и исчез, словно призрак, в полумраке ресторана-гостиницы «Интурист». «Ну что же, Руслан, ваше предложение весьма заманчивое», — игриво сказала Ласкина, и с Олениковым. «Хотя в наш непростой век рекомендация какого-нибудь уважаемого человека была бы не лишней для начала нашего плодотворного сотрудничества». «Рекомендация в нашем деле все», — с трудом связывая слова, подтвердил директор комиссионки и запил шампанское водкой. «Вы сколько планировали пробыть в нашем городе?» — спросила Ласкина Оленникова. «Дня три, не больше». «Вот и чудесно!» — хитро улыбнулась Ласкина. «В моей гостинице вам будут предоставлены все условия, чтобы в комфорте подумать о такой рекомендации». «Благодарю вас!» — склонил голову слегка расстроенный Олеников. «А теперь мне пора, так что позвольте попрощаться!» — вставая, сказала Ласкина и, сложив губы трубочкой, послала Оленикову воздушный поцелуй. «Чао, Руслан!» Олеников и директор встали. Грациозно покачивая бедрами, Ласкина вышла из зала. Проводив ее глазами, Олейников вновь сел за стол, потянулся за бокалом. И тут он заметил, что из дальнего угла ресторана, где гуляла шумная молодежная компания, кто-то машет ему рукой. Олейников присмотрелся. Это была Алена. Мягкий свет изящного торшера выхватывал из темноты головья резной кровати в просторном люксовом номере гостиницы «Интурист». «Я думал, я тебя больше никогда не увижу», — прошептал Олейников, падая в изнеможение на подушке. «Я тоже», — нежно поцеловав его, сказала Алена. «Но я очень рада, что этого не случилось». В ее голосе Олеников уловил нотку двусмысленности. «Чего не случилось?» — спросил он. Алена прикрыла свое обнаженное тело простыней. «Знаешь, я хотела тебе сказать...» Глядя в потолок, тихо произнесла она. «Ты не все обо мне знаешь». Начавшееся откровение прервал надрывный звонок телефона, стоявшего на столе в соседней комнате. «Ты замужем, у тебя семеро детей, и тебе далеко за пятьдесят?» — улыбнулся Олейников, не обращая внимания на трезвонящий телефон. «Подойди к телефону», — сказала Алена. «Так что ты хотела сказать?» — настаивал Олейников. «Потом». Олейников встал, обмотал вокруг себя простыню, подошел к телефону и поднял трубку. «Алло, Москву заказывали?» — раздался голос телефонистки. «Да». «Минутку соединяю». В трубке что-то прохрипело, раздался треск, И Олейников сквозь шум услышал знакомый голос Гии. «Алле, алле, кто это?» «Гия, дорогой, здравствуй, это Петр». «Какой Петр? Гостиница советская, два туза, помнишь?» «А, Петр, брат!» — обрадовался Гия. «Куда ты пропал? Вах, как я рад! Ты согласен, да? Когда мы едем на гастроли?» «Гия, дорогой, обязательно поедем», — сказал Олейников, прикрывая трубку рукой. «Но сейчас мне нужна одна твоя услуга». — Говори, брат, все сделаю. Нужна твоя рекомендация. Тем временем человек в клетчатой кепке и сером плаще подошел к центральному входу в гостиницу интурист. Бдительный швейцар, выпятив грудь колесом, преградил было ему путь, но после того, как человек в кепке возмутился на чистейшем английском языке, широко распахнул перед ним дверь. — А, интурист, тогда пожалуйста. Человек в кепке миновал просторный холл и облокотился на стойку регистрации, за которую у таблички «Администратор» сидела миловидная девушка. Обменявшись с ней парой реплик, человек в кепке раскланялся и покинул гостиницу. Алена проснулась. «Ландыши, ландыши, светлого мая привет!» Сквозь шум льющейся воды доносился из ванной бодрый голос Олейникова. Сладко потянувшись, Алена встала с кровати, подошла к окну, распахнула тяжелые портьеры, и гостиничный номер разорился ласковыми лучами утреннего солнца. Она вспомнила его руки, его нежность, его страсть, и по ее телу разлилась сладкая истома. Алена почувствовала себя абсолютно счастливой. В гостиной затрезвонил телефон. Алена, пританцовывая, пробежалась по пушистому ковру и сняла трубку. Олейников вылез из ванны, растерся махровым полотенцем и, взбив мыло в стаканчике, колонковым помазком стал наносить пену на щеки. «Руслан, тебя к телефону!» Неожиданно грубо прозвучал голос Алены из гостиной. Олейников, лишь набросив на бедра полотенца, выбежал в комнату. «Извини, язвительно, как умеют только женщины», сказала Алена и протянула ему трубку. «Я подошла к телефону, хотя, наверное, ты этого не хотел» и, вздернув носик и поджав губки, она опустилась в кресло. «Алло», — сказал Олейников. «Руслан», — прозвучал из телефона бархатный голос Ласкиной. «Это ваша Людмила. Как я понимаю, я не вовремя». «Нет-нет», — быстро ответил Олейников, бросив сконфуженный взгляд на Алену. «Я ждал вашего звонка». «Мне только что звонил весьма уважаемый человек из Москвы», — сказала Ласкина. «Его рекомендации более чем достаточно. Жду вас сегодня вечером у себя дома» в котором часу вам удобно, после восьми. Отлично, я буду в 8.01. Тогда пишите адрес. Я живу за городом. Олеников взглядом попросил Алену дать ему с тумбочки блокнот, но та лишь хмыкнула и отвернулась. Записываю, — сказал трубку Олеников, понадеявшись на свою память. Ласкина продиктовала. До встречи. Попрощался Олеников и повесил трубку. Очаровательный голос, не правда ли, Руслан? — сказала Алена, делая ударение на имени Руслан. — Или Пётр все — Алена, это не то, что ты подумала. Попытался обнять её Олейников. — Мог бы хотя бы дождаться моего ухода. — Отстранилась она. — Солнышко, не дуйся. Давай я сейчас быстро одобреюсь, мы с тобой пойдём погулять, и я тебе всё объясню. И, улыбнувшись, Олейников исчез в ванной. Алена бросила взгляд на захлопнувшуюся за ним дверь, тихо ступая подошла к висевшей на стуле одежде Олейникова, и опустила руку в карман пиджака. В ее руке оказался паспорт. «Салеев Руслан Викентьевич», прочитала она, глядя на фото Олейникова в паспорте. Алена положила паспорт на место, подбежала к телефону и решительно набрала номер. Почти тут же ответили. «Комитет государственной безопасности при Совете министров Латвийской ССР. Дежурный капитан Круминьш». «Можете соединить меня срочно с полковником Гудасовым из Москвы?» зашептала в трубку Алена. «Представьтесь, пожалуйста». Алена вздохнула, чтобы ответить. Из ванной комнаты донесся веселый голос Олейникова. «Ландыши, ландыши!» В глазах Алены блеснули слезы. «Алло, говорите!» Звучал в трубке требовательный голос капитана. Не ответив, Алена повесила трубку. Она быстро оделась и, нежно проведя на прощание рукой по пиджаку Олейникова, неслышно вышла из номера. Через мгновение из ванной появился улыбающийся Петр. «Аленка! Солнышко! Я почти готов!» Алиников прошелся по комнате, вбежал в спальню. Алены, как и ее одежды, нигде не было. Улыбка исчезла с его лица. Он сел на кровать и закурил. Весь день Алиников бесцельно бродил по городу. Заглянул в Домский собор, постоял на берегу реки Даугавы, перекусил в маленьком кафе напротив дома Черноголовых — Прошелся по Кировскому парку. Ближе к семи Олеников вернулся в гостиницу, принял душ и переоделся. Через полчаса он с шикарным букетом и бутылкой шампанского садился в такси. Олеников назвал адрес, приоткрыл окно и стал отрешенно смотреть на вечерние огни города. Он думал об Алене. Машина вырвалась на шоссе. Воздух стал более влажным. Олеников понял, что они едут к морю. Еще через минут двадцать такси затормозило возле витиеватых кованых ворот, за которыми утопал в зелени небольшой двухэтажный коттедж. Олеников расплатился с водителем и, захватив букеты шампанской, вышел из машины. Огни отъезжающего такси мигнули в сумраке. Ворота были приоткрыты. Олеников прошелся по узкой дорожке, выложенной каменными плитками. Постучал в дверь. Тишина. Олеников вошел в дом. Полумраки прихожие прихожей мерцали, отражаясь в зеркалах свечи. Откуда-то со второго этажа доносились звуки музыки. Проигрыватель играл Адажу из балета «Щелкунчик». «Романтично», — подумал Олеников и, сделав пару шагов, к полукруглой, покрытой мягким ковром лестницы, позвал. «Людмила, вы здесь?» «Руслан, это вы?» — раздался голос Ласкиной со второго этажа. «Располагайтесь, я сейчас спускаюсь». Олеников прошел в гостиную. В углу комнаты был накрыт небольшой низкий столик, закуски, возглавляемые черной крой, шампанское в ледяном ведерке, серебряные приборы. Стульев не было, вокруг стола были разбросаны атласные подушки, горели свечи, пахло чем-то приятным и волнующим. «Чувствуйте себя как дома, я уже иду», — услышал он. Оленика взял из шкафа хрустальную вазу, сходил в ванную, набрал воды, поставил вазу на середину столика и опустил в нее букет. «Я могу закурить?» — крикнул он наверх. «Курите, курите! Пепельница на столе!» — отозвалась Ласкина. Олейников расположился в кресле, закурил и, сделав пару затяжек, закрыл глаза. Звучащая со второго этажа музыка расслабляла его. Неожиданно его мечтание прервал какой-то неясный шум наверху. И через секунду до Олейникова долетел приглушенный вскрик. «Людмила!» — тихо позвал Олейников. Никто не ответил. Олейников встал, взял в руку столовый нож, «Алла! Алла Борисовна!» — крикнул он, подходя к лестнице. «У вас все в порядке?» Ласкина не отозвалась. Олеников поднялся на второй этаж, заглянул в одну комнату — никого. В другую — тоже никого. Лишь у раскрытого окна качнулась занавеска. Сжимая в руке нож, Олеников подошел к занавеске и отдернул ее. Никого. Он выглянул в окно, в дальнем углу сада колыхнулись ветки кустов. Олеников прислушался. Тихо. «Чертовщина какая-то!» Удивленно пожав плечами, подумал он. «Она что, в окно вылезла? Зачем приглашала?» Олеников опустил нож, сделал шаг от окна, и тут его взгляд выхватил торчавшие из-за кровати женские ноги. «Алла Борисовна, что с вами?» Бросился он к лежавшему за кроватью телу. Оленников пощупал пульс. Ласкина была мертва. Из-под прозрачного газового пеньюара сочилась струйка алой крови. Он аккуратно перевернул тело Из шеи Ласкиной торчал нож. Многофункциональный нож швейцарской фирмы «Викторинокс». Воспоминания вихрем пронеслись в голове Олейникова. Из динамика радиоприемника в квартире Либермана льется бравурная советская музыка. Олейников читает стихи. «Пастернак?» — удивленно спрашивает Либерман. «Точно». Весело отвечает Олейников, и, заметив на столе шикарный складной ножик с кучей всевозможных лезвий и приспособлений, берет его в руку. «Ух ты! Швейцарский Викторинокс!» Немного стесняясь, хвалится Либерман. «Прикупил его по случаю». Спустя час человек в клетчатой кепке и сером плаще, пройдя регистрацию в аэропорту города Риги, уже садился в самолет. Олейников успел только на следующий. А еще через сутки Аллен Даллес, выслушав в своем кабинете в штаб-квартире ЦРУ доклад Тофроя, радостно воскликнул. «Что ж, браво, Томас! Он весьма плодотворно развил нашу идею». «Теперь у русских сойдется весь пасьянс." довольно улыбнулся Тофрой. «Олейников Томас, Плужников — наш человек в КГБ, а этот Либерман — завербованный объект на заводе». «Кажется, мы неплохо справляемся с нашей миссией». Пыхнул трубкой Даллас. «Теперь дело за Брауном. А вы, кстати, давно с ним разговаривали?» «О чем с вами разговаривать?» — кричал в Центре космических полетов маршал Вернер фон Браун на застывших перед капсулой Меркури представителей военного командования. «Это была ваша идиотская идея, чтобы космический корабль делал макдональд а саму ракету Боинг!» Но господин профессор попытался вставить слово один из генералов. «Да, я профессор», — распалялся Браун, — «а вы продажные ослы. Из-за ваших мелочных финансовых интересов теперь минимум месяц на переделку. Это когда счет идет уже на недели, если не на дни и часы. Вы можете представить, чтобы Господь Бог поручил бы изготовление Адама и Евы разным фирмам и размеры, их стыковочных узлов потом не совпали бы? Как бы вы теперь плодились и размножались?» За происходящим издалека наблюдала группа сотрудников НАСА. — Что случилось-то? — шепотом спросил один из инженеров другого. — Макдоналд сделал капсулу на полдюйма больше, чем посадочное место для нее на ракете. В голове Олейникова все сошлось. И самсовая куртка, и случайно увиденная им в вагоне ресторане пачка денег в кармане Либермана, и подпольный цех, и поврежденные топливные баки, и нож «Викторинокс». Немного не укладывалась в общую схему история с пропавшей девой и Онегиным. Но времени додумывать не было. Надо было действовать. В аэропорту Волжанского он сразу схватил такси и помчался к заводу. «Либерман здесь?» Вбежав в проходную, спросил он старого вахровца Михайловича. «А вы, собственно, кто?» — поинтересовался бдительный Михайлович. «Брат его!» — брякнул первое, что пришло в голову Олейников. «У него жена рожает!» «У Ивана Ивановича?» — обомлял охранник. «Так он ушел...» Минут десять как ушел. Куда ушел? Строгим голосом спросил Олейников. Так э, домой, наверное. Олейников не дослушал, махнул руку и выбежал на улицу. Михалыч проводил его изумленным взглядом, потом почесал затылок и пробурчал себе под нос. А у него же жены нет. Ефте. Лицо Михалыча приняло серьезно ответственное выражение. Он схватил телефонную трубку и быстро набрал номер. Олейников вбежал во двор дома Любермана. У подъезда, ожидая кого-то, дремал в такси водитель. Да по-вечернему судачили на скамеечке все те же старушки. «Иван Иванович, проходил?» — крикнул старушкам Олейников, подбегая к подъезду. «Минут пять как поднялся?» — хором ответили они. Олейников силой распахнул дверь подъезда и устремился внутрь. На лестнице он чуть не сшиб с ног спускавшегося вниз слепого лицо которого скрывали черные круглые очки и густая борода с усами. Слепой раздельно выругался, закашлялся и пошел дальше, отчаянно стуча белой тростью по ступеням. Преодолев еще несколько пролетов, Олейников подбежал к двери Либермана. «Позвоним. В квартире тишина». Позвонил еще и, не дождавшись ответа, стукнул кулаком по двери. От удара дверь распахнулась, замок был не заперт. Олейников проскользнул в прихожую. Где-то в глубине квартиры он услышал стон. В два прыжка, преодолев коридор, он ворвался в комнату. На полу в луже крови лежал Либерман. из его уха торчал карандаш. Не успел. Горько выдохнул Олейников, склоняясь над ним. Либерман приоткрыл глаза и с трудом выдавил. «Я умираю». «Подожди, Иваня», — засуетился Олейников. «Я сейчас, скорую». «Не надо». Слабеющим голосом произнес Либерман. Я узнал его. Борода, усы, накладные, но голос... Я узнал голос. Он кашляет. Он все время кашляет. Кто это? Это официант. Мы на завод ездили, в командировке в Днепробск, потом в Москве, на площади Маяковского. Либерман не договорил. Он захрипел и затих на руках у Олейникова. Слепой. Мелькнуло в мозгу Олейникова. Он бросился к окну. За слепым уже захлопывалась дверь такси. Взревел мотор, и машина скрылась в подворотне. Олейников опустился на стул. В очередной раз он опоздал. Томас, а Олейников теперь был уверен, что это он, опять переиграл его. Ниточка снова оборвалась. Олейников вспомнил последние слова Либермана. «Москва, площадь Маяковского, ни о чем не говорит. А официант Официант из Днепровска. Но в каком ресторане его искать? И сколько их ресторанов в Днепровске? Значит, нужно найти тот, в котором бывал Либерман. Где его могли бы опознать, например, по фото? Олеников встал, оглядел комнату. Его взгляд упал на небольшую фотографию за стеклом в серванте. Улыбающийся Либерман на переднем плане чуть сзади, Онегин, Брагин и еще какие-то сотрудники завода. Надпись на обороте... Передовики социалистического соревнования за 1959 год. Олейников вынул фотографию из шкафа и спрятал в карман. Но выйти из квартиры он не успел. Дверь с треском распахнулась, и на пороге с пистолетом в руках появился Зорин. Из-за его спины, держа оружие на изготовку, выглядывали Грошев, Юров и пара парней-близнецов в штатском, которых в свое время посылал Копейкин встретить Олейникова на вокзале. — Разрешите войти? — с ухмылкой спросил Зорин, всматриваясь в кровавые пятна на одежде Олейникова. — А это что, порезались, Петр Алексеевич? Олейников не успел даже шевельнуться, парни в штатском крепко схватили его за руки. — Попался, гадина! — самодовольно улыбнулся Грошев. — Если б не бдительный вахтер на заводе, опять бы от нас ушел. Зорин прошел в комнату и склонился над телом Либермана. — Знакомый почерк произнес он, разглядывая торчащий из уха карандаш, и, повернувшись к Олейникову с ненавистью в голосе, сказал, «Гражданин Олейников! Вы арестованы по обвинению в убийстве, а также в предательстве Родине и шпионаже!» «Может, все-таки ты мне дашь возможность кое-что объяснить?» начал Олейников. «Дам, конечно, дам!» «Наливаясь кровью», — сказал Зорин. «Мы сейчас поедем в управление, где ты объяснишь мне все. Как ты работал на ЦРУ? Зачем ты убил Либермана?» и почему твои отпечатки пальцев обнаружены рядом с трупом директора гостиницы «Интурист» Ласкиной? Зачем ты убил в поезде учителя физкультуры Чекалина? И главное, сволочь, — схватил Зорин Олейникова за грудки, — ты всем объяснишь, как ты подставил генерала Плужникова. Понял? Зорин, отпустив Олейникова, достал из кармана наручники, один браслет защелкнул на своей руке, второй набросил на руку Олейникова. «Боишься, сбегу?» — усмехнулся Олейников второй раз не получится. Огрызнулся Зорин, не заметив, как Олейников, когда на его руке защелкивался браслет, сильно напряг мышцы запястья. Женское сердце чувствует все. Вот и сейчас мывшая на кухне своей квартире посуду Катя вздрогнула, отложила тарелки, подошла к окну и выглянула. В сопровождении чекистов Зорин вывел из соседнего подъезда прикованного к нему Олейникова. Парни-близнецы захлопнули за соленниковым Солейниковым заднюю дверцу черного воронка. Сами с Грошевым и Юровым сели вперед. Воронок уехал. Катя бросилась к телефону. «Алло! Дядя Коля!» — набрав номер, взволнованно прокричала она в трубку. «Петра арестовали. Куда повезли? Не знаю. В управление КГБ, наверное. Ты ж там рядом живешь». Уже почти стемнело, когда из подъехавшего ко входу Волжанского управления КГБ Воронка выпрыгнули Грошев, Юров и двое близнецов в штатском. Из задней двери машины вылез Зорин, вытащив за собой Олейникова, прикованного к нему наручниками. Олейников огляделся. Неуловимая улыбка скользнула по его губам. Неподалеку от входа он заметил свой трофейный мотоцикл. Его мотор работал на холостых. Неожиданно для чекистов Олейников схватился свободной рукой за свой большой палец на скованной руке и резким движением выдернул его из сустава. Наручник соскользнул с руки. Не дав никому опомниться, Олейников защелкнул освободившийся браслет на дверной ручке воронка и бросился бежать к мотоциклу. Зорин попытался ему помешать, но его рука теперь была надежно прикована к машине. Парни-близнецы кинулись за Олейниковым, Грошев и Юров выхватили оружие. Олейников запрыгнул на сиденье, крутанул ручку акселератора, мотоцикл рванул с места. Грошев выстрелил. Пуля пробила насквозь бензобак. «Не стрелять!» — закричал Зорин. «Он мне живой нужен! Догнать!» Близнецы бросились к стоявшей у входа служебной победе. Юров запрыгнул за руль воронка и дал газу, увлекая за собой Зорина. «Стой, идиот!» — заорал тот. Воронок тормознул. Грошев бросился отстегивать Зорина, мимо промчалась победа с близнецами и с жутким визгом свернула в переулок, где только что скрылся мотоцикл с Олейниковым. Олейников выскочил на проспект и увеличил скорость. Преследовавшие его победа и Воронок не отставали. Заложив несколько виражей, Петр попетлял по узеньким улочкам и, повторяя свой старый трюк, выскочил все к той же пешеходной лестнице, ведущей к набережной. Оглянувшись, смело направил свой мотоцикл вниз по ступеням. Через мгновение рядом с лестницей затормозили преследователи. «Давайте в обход!» — крикнул из открытого окна победы один из близнецов, сидевшему в воронке Зорину. «Я дорогу знаю! Никуда он не денется!» Машины сорвались с места. Петр, спустившись на набережную, выждал минуту и, лихо развернув мотоцикл, помчался назад вверх по лестнице. Через мгновение Олейников уже ехал по пустынной ночной улице. Внезапно мотор мотоцикла чихнул. Из пробитого пули бензобака вытекали остатки бензина. Стрелка указателя топлива легла на ноль. Мотор фыркнул еще пару раз и заглох. Накатом Олейников свернул в ближайший проулок, и вдруг прямо ему в глаза ударил слепящий свет чащегося на него автомобиля. Олейников соскочил с мотоцикла и бросился к ближайшей подворотне. Позади него взвизгнули тормоза, хлопнула дверь, затопали шаги. Олеников бежал в подворотню и остановился. Дальше хода не было, арка была перекрыта железной решеткой, запертой на замок. Олеников быстро развернулся, нащупал на земле какой-то обрезок трубы и, приготовившись к бою, медленно пошел навстречу своему преследователю, чья темная фигура уже маячила об мраке подворотни. «Ну ты и бегать здоров!» — услышал он родной голос Цибули — «На силу догнал. Айда в машину!» Олеников обнял Цибулю, и они побежали к старенькому москвичонку. «Неужто на рыбалку собрался?» Заметил Олеников на верхнем багажнике москвича огромный брезентовый тюк, пару канистры и торчащие в разные стороны удочки. «Для конспирации», — сообщил шепотом Цибуля и протянул Оленикову ключи. «Давай, садись за руль». Олеников с трудом втиснулся в маленькую машинку. «Спасибо, дядь Коль, выручил». Поблагодарил он, захлопывая дверцу. Выручил, не выручил, но спас. Довольно улыбнулся Цибуля. Согласно анамнезу. Олейников повернул ключ в замке зажигания, стартер застонал. Но мотор не завелся. Цибуля, хитро прищурившись, сунул руку под торпеду и щелкнул по тайным краникам. Мотор тут же заворчал. «Чтоб не угнали», — пояснил он. «Я бензопровод сюда вывел. Кранчик на всякий случай врезал. От хулиганов». Олейников нажал на газ, москвич, скрипнув рессорами, стал неохотно набирать скорость. На центральном перекрестке Волжанского поста ГАИ рядом с Воронком нервно перетаптывались ноги на ногу Грошев и Юров, поглядывая через стекло освещенной милицейской будки наорущего в телефон Зорина. Рядом с майором бледнел перепуганный лейтенант-гаишник. «Перекрыть все выезды из города!» — командовал трубку Зорин. «Шоссе! Вокзал! Разослать ориентировки!» Раздался виск тормозов. Рядом с будкой остановилась победа, из нее выскочил один из близнецов чекистов, подбежал к Зорину. «Мотоцикл нашли!» «Где?» — загорелись глаза у Зорина. «На Первомайской. Брошен. Бак пустой. Запроси данные по угонам!» Обернулся гаишнику Зорин. «Он наверняка будет искать другой транспорт!» Лейтенант бросился накручивать телефонный диск. Зорин достал Казбек, ломая спички, закурил и задумчиво произнес... «Откуда этот гребаный мотоцикл-то взялся? Очень интересно!» «Мотоцикл жалко!» Вздохнул Олейников, тормозя в остановке, который приближался трамвай. «Трофейный! Столько лет ты его берег!» «Не боись, Петруша! Найдем мы его потом! отчиним. Сказал Цебуля и, покрутив головой по сторонам, беспокойно спросил. «А чего это ты встал?» «Все, дядь Коль, спасибо!» «Что значит спасибо?» «Дальше я сам. Вот в трамвай подходит. Ты на него садись и езжай подальше. Я только машину твою на несколько дней возьму покататься». «Я тебя одного никуда не отпущу», — насупился Цибуля. «Чего? Чего слышал? Один раз уже отпустил». Вздохнул Цибуля, отворачиваясь. «Дядя Коль, время!» — настойчиво произнес Олеников. «Сейчас все дороги перекроют». «Время, время!» — Забормотал Цибуля, хлопая по жилетному карману. Потянув за цепочку, он вытащил свои часы луковицу, посмотрел на них, покачал головой, затем достал пузырек с настойкой боярышника и неторопливо отхлебнул. К остановке подошел трамвай. Олейников протянул руку и распахнул дверцу со стороны Цибули. «Дядя Коля, пора!» кивнул Олейников в сторону трамвая. Неожиданно Цибуля сделал резкое движение рукой, и ключи зажигания оказались зажаты в его кулаке. «Сказал, не отпущу!» — буркнул он. «А со стариком тебе совесть не позволит!» — Дядя Коль, родной, — опешил Олейников, — ты даже не представляешь, во что ты можешь вязаться. — А я уже не вязался. Думаешь, они не вычислят, кто твой мотоцикл к управлению подогнал? А я живым не сдамся. Олейников забарабанил пальцами по рулю. — Ладно, — вздохнул он, — и то правда. Только чтоб слушаться меня. — Слушаться буду, — улыбнулся Цибуля, возвращая ключи, но потом. — А сейчас ты мою идею послушай. — Волжанскому управлению КГБ, прорезав темноту фарами, на бешеной скорости подлетела победа. Быстро вышли Зорин, Грошев и Юров. На пороге управления их уже ждал Копейкин. «Твою мать! Упустил!» — заорал он на Зорина. «Я упустил, я его и возьму», — злобно ответил майор. «Он мне живьем нужен». «Живьем! Тебе! Ишь ты!» Продолжал распаляться Копейкин. «Упускать не надо было. А ведь как-то гладко он ушел». «Ключ от наручников у тебя же был?» «Я стрелять начал, а он запретил», — пожаловался Грошев. Копейкин побагровел. «Вы отстранены, майор», — сухо бросил он Зорину, и, повернувшись, Грошеву сказал. «Старшим по поимке назначаю вас, капитан». В этот момент из переулка вылетел воронок и, подняв стол пыли, тормознул у входа. Выскочили близнецы-чекисты. «Товарищ подполковник, Олейникова дома нет», — доложил Копейкину один из них. «Цебули тоже». Соседка показала, что примерно час-полтора назад Цибуля уехал на мотоцикле, потом вернулся пешком, раскочегарил свой 401 «Москвич» и опять уехал. «Москвич» приближался к выезду из города. Вдали показался пост, у которого стояла милицейская «Волга», и дежурили несколько гаишников. Заметив свет фар, один из них вышел на дорогу и поднял жезл. «Москвич» остановился. Помахивая палочкой, милиционер подошел к водительскому окошку. — Добрый вечер, товарищ водитель. Младший лейтенант Гусько, — козырнул он. — Ваши документы, пожалуйста. Сидевший за рулем Цибуля приветливо улыбнулся и протянул права и технический паспорт. Младший лейтенант заглянул внутрь машины, салон был пуст. — Куда направляемся? — поинтересовался он. — В деревню, к брату. Давно на рыбалку звал. Вот хочу на утреннюю зорьку успеть. — Рыбалка — это хорошо, — мечтательно произнес Гусько. — А мотоциклиста не встречали по дороге? — Мотоциклиста? Цибуля пожал плечами. «Нет. А что случилось-то?» «Да человека сбил. Если что увидите подозрительное, сразу сообщите ближайшему милиционеру». «Неужели сбил? Ужас какой!» Немного переигрывая, ахнул Цибуля. «Конечно, сообщу. Непременно!» Младший лейтенант еще раз оглядел салон и, вернув Цибуле документы, махнул рукой. «Но счастливого пути!» — пронзительно запищал зумер, висевшего на стене гаишной будки телефона. Гусько пошел к аппарату. Цибуля нажал на газ. Младший лейтенант снял трубку, выслушал сообщение и, изменившись в лице, выхватил из кобуры пистолет и бросился к «Волге». «За мной! Быстро в машину!» — крикнул он остальным. В зеркало заднего вида Цибуля увидел, как милиционеры прыгают в «Волгу», и она срывается с места. Выжав педаль газа до упора, Цибуля застучал кулаком в крышу. Брезент на верхнем багажнике распахнулся, и из-под него показалась голова Олейникова. Свесившись вниз, он заглянул в окно. «Засекли нас!» Судорожно сжимая руль, крикнул Цибуля. «Гони, дядя Коля, гони, дави на газ! На пределе! Став на нейтраль!» Перекрикивая ветер, приказал Олейников. «Я сяду за руль!» Цибуля включил нейтральную передачу и, удерживая руль одной рукой, перелез на пассажирское сиденье. Олейников соскользнул в окно на место водителя, рванул передачу. Позади взвыла сирена. Олейников обернулся. Их преследовали уже две машины. Милицейская «Волга» и «Победа» чекистов. «Стрелять на поражение!» — скомандовал сидевший за рулем Победы Грошев. Юров выхватил пистолет, высунулся в окно и открыл огонь. Услышав выстрелы, Цибуля нервно отхлебнул из клянки. «Ой, догонют!» — преследователи приближались. «На твоей колымаге!» — покачал головой Олейников. «Нам по шоссе не оторваться. Держись!» И, втопив в пол педаль газа, резко крутанул руль. «Москвич» лихо перепрыгнул кювет и, поднимая клубы пыли, помчался по полю. Машины-преследователи, не сбавляя скорости, свернули за ним. Прыгая по кочкам, «Москвич» приближался к глубокой канаве, пересекавшей все поле. Перед канавой Олейников заметил большой плоский валун, нажал на газ, Цибуля закрыл глаза. Взлетев на камни, как на трамплине, «Москвич» в полете преодолел препятствие. Шедшая по пятам Волга гаишников затормозила и юзом сползла в канаву. Победа с чекистами рванула в объезд. В конце поля путь беглецам преграждал обрыв, ведущий к реке. Олеников включил нейтральную передачу, сунул руку под торпеду и резким движением вырвал потайной краник. В салон хлестнула упругая струя бензина. Цыбуля в ужасе, наблюдая за происходящим, бросил взгляд на часы луковицу и отхлебнул из флакончика. «Дядя Коль!» крикнул Олеников, срываясь с цепочки часы Цибуля. «Помнишь, как в 42-м ты с парашютом прыгал?» «Так то ж неудачное испытание было!» — удивился Цибуля. «Ты меня сам из самолета и вытолкнул». «Значит, навыки есть!» — кивнул Олейников, бросил на полчасы луковицу и, вытащив из кармана бензиновую зажигалку, приказал. «Группируйся! Лицо руками закрой!» В тот момент, когда колеса москвича зависли над обрывом, Олейников распахнул дверь цибули и вытолкнул его наружу. Чиркнул зажигалкой и, бросив ее в лужу бензина на полу, Олейников выпрыгнул сам. Пролетев по дуге с десяток метров, москвич ударился об землю и закувыркался вниз по откосу. Следом за ним катились беглецы. Наконец Олейникову удалось догнать цибулю и, схватив его за шиворот, оттащить в сторону в кусты. Москвич долетел до дна обрыва, ударился о толстый ствол ивы, росший у самой воды, и взорвался. В этот момент на краю обрыва появились Грошев, Юров и гаишники. Отблески огня отразились в глазах преследователей. «Дотла, значит?» — покрутив в руках обгоревшие часы луковицу, переспросил Копейкин, вытянувшихся перед ним струнки Грошева и Юрова. «Так точно, товарищ подполковник!» — подтвердил Грошев. «Один мой меткий выстрел, и вспыхнула, как свечка, под откос, и... Только остов от машины остался, внутри все в пепел выгорело». У него там еще канистры были на багажнике. Горел, как немецкие танки под Курском. Поддакнул Юров. «Молодцы, готовьте рапорт, что благодаря успешным действиям Волжанского управления КГБ, конечно, при содействии наших московских товарищей, был обнаружен и ликвидирован особо опасный преступник и шпион американской разведки». «Не верю я, товарищ подполковник», — подал голос из угла кабинета Зорин. «И пока труп не увижу, не поверю. Был у меня опыт». «Опыт!» — бросил на него злобный взгляд Копейкин. «Тебе еще свой рапорт писать, кто ему помог от наручников освободиться. А у меня был приказ из Москвы взять живым или мертвым, и я его выполнил. Ясно? Или ты предлагаешь доложить наверх, что мы... Э, вы его упустили?» «Так тела же нет. Значит, не взяли, даже мертвым», — продолжал настаивать Зорин. «Надо продолжить розыск». Копейкин побагровел и стукнул кулаком по столу. «Ты меня не учи, майор! Иди и пиши рапорт, как ты ему сбежать помог!» Потом посмотрел на Грошева с Юровым и приказал. «Телеграмму об успешно проведенной операции в Москву и снимите розыск!»